Вдоль стен большой палаты были расставлены койки лежачих больных. Обыкновенные железные кровати выкрашенные в белый цвет, какие можно встретить во всех больницах. На таких кроватях женщины рожают младенцев, а старики медленно умирают. Возле каждой кровати стоял маленький ночной столик, также выкрашенный в белый цвет. На нем лежали личные вещи больных, немногие вещи, которыми им разрешалось пользоваться. В тот день, день посещения, здесь можно было увидеть пакетики с леденцами и вафлями. Тут же валялась всякая мелочь, деревянный башмачок, металлическая пуговица от мундира, записная книжка. Несколько стариков лакомились принесенными сластями, жадно набивая ими рот, и при этом не сводили глаз с и госпожи Палан. У них, как и у всех обитателей этого дома, попадавшихся навстречу посетительницам, были тусклые и лишенные выражения глаза. Какой-то лысый человек играл четками. Старший служитель вырвал их у него из рук, проговорив «Запрещено». «Вы это отлично знаете!» Заметив возмущение на лице госпожи Палан, он пояснил. «Никогда нельзя знать, что они могут выкинуть. Он еще чего доброго кого-нибудь задушит или сам повесится на четках». Изабелла обратила внимание на какого-то старика с величественной осанкой. Он расчесывал маленьким гребешком свою великолепную бороду, окладистую, как у индийского раджи. Взглянув на Изабеллу, он учтиво наклонил голову и продолжал расчесывать бороду. Его чело и все жесты дышали благородством. Люсьен Маблан лежал в самом конце палаты на последней кровати в левом ряду. Вернее, было бы сказать, что на кровати... Покоилось лишь его тело. Люлю -лю неподвижно вытянулся на спине. Его выпуклые глаза были плотно прикрыты веками, лицо чудовищно исхудало. Он медленно и слабо дышал. При каждом вздохе губы его чуть приоткрывались, а кончик языка немного высовывался наружу. Увидя это неподвижное тело, обе женщины молча переглянулись. — Каким образом он сюда попал? — Как это случилось? — прошептала Изабелла. — Стало быть, вы его знаете, — осведомился старший служитель. — Конечно, конечно, это сводный брат покойного мужа моей тетки и старый знакомый моего собственного мужа. Я могу дать все необходимые сведения о нем. Обратившись к госпоже Палан, она сказала, — Надо немедленно предупредить господина Шудлера или кого-нибудь из братьев Леруа. «Необходимо взять его отсюда и поместить в какую-нибудь больницу?» На лице старшего служителя появилось обиженное выражение. «В другом месте ему будет не лучше», — пробурчал он. «Разве только вы наймете особую сиделку? Но взгляните сами, по-моему, это будут просто выброшенные деньги». «Вы полагаете, что...» Старший служитель только покачал головой и скорчил красноречивую гримасу. Знаете, я на них немало насмотрелся. У меня глаз наметанный, продолжала. Если уж я вам говорю. Госпожа Палан нагнулась к уху Изабеллы. Я того же мнения, что и служитель. Господин Моблан долго не протянет. Но как он сюда попал, снова спросила Изабелла. Старший служитель в нескольких словах изложил то, что ему было известно. Люлю в состоянии помешательства был задержан на станции «Метро». Бастилия, где он стоял, вцепившись в решетку. Затем его отвезли в городскую больницу, оттуда в больницу святой Анны. И, наконец, он попал сюда, в сумасшедший дом, в отделение страдающих слабоумием стариков. При нем не было никаких документов, то ли он их потерял, то ли сознательно уничтожил. И некоторое время ему удавалось симулировать потерю памяти. Не знаю, не знаю, отвечал он на вопрос об имени. Какое это имеет значение, у меня больше нет имени? А потом, в один прекрасный день, хотя его уже никто ни о чем не спрашивал, он внезапно заявил, что его зовут Оливье Миньеры и что он женат. Пока велся этот разговор, Люлю -Лю Маблан даже не пошевелился. Он все время спит, спросила Изабелла. Он вовсе не спит. Просто притворяется. Когда он спит по-настоящему, то не шевелит губами, как сейчас. Впрочем, сказать по правде, большой разницы нет».